Пешком пошли домой. Возок остался в Москве. Прохожие здоровались, останавливались поговорить. К дому добрались нескоро, бросили вещи, поужинали. Я осмотрел дом. Он был в полном порядке. Слуги свое дело знали, да и управляющий рачительный. С утра отправил одного из холопов нанять возчика с телегой, или лучше с воском. Объехать надо было много мест, пешком бы ушло много времени. Первым делом отправился к стекольщику заказать кривые зеркала. Поскольку работа была уже знакомой, обещал через неделю заказ исполнить. После отправился на аттракционы. Мне в Москве был нужен человек с опытом, чтобы самому не лезть в каждую мелочь. Поскольку на аттракционах работали четверо, Один мужичок согласился поехать со мной в Москву. На сборы и улаживание дел у него оставалась неделя. Забрав деньги, я поехал в банк, где был радостно встречен управляющим. Дела шли хорошо, но потребовалось обговорить текущие вопросы. Получилось здесь проценты со вложенных денег. Отправился в госпиталь. Дела здесь шли ни шатка, ни валка. Да это и понятно. Опыта у двух оставшихся помощников маловато. Оперировать вообще некому. Однако выручка кое-какая была. Когда к вечеру я добрался домой, мешочек серебра был полон. На следующий день мы с Сидором выехали во Власьево. Надо было посетить лесопилку и сахарный завод. Управляющий здесь не подвел. Все исправно работало, приносило прибыль. Староста деревни свез князю налог, и здесь моя совесть была чиста. На лесопилке я распорядился не менее половины леса отправить судами в Москву, поскольку оборот в столице больше и цены выше. Также приготовить мне для ушкуя пакет досок, чтобы не идти назад пустым». За зиму надо было делать второй станок, увеличивать производство. С одним станком на два рынка сбыта мы бы не справились. На сахарном заводе управляющий предложил часть продукции отпускать в виде леденцов, петушки или другие зверушки на палочке. С чем я согласился? В ответ предложив выпускать конфеты, делать фруктовую начинку, Благо фруктов и ягод вокруг завались. Делать карамельные конфеты и попробовать сбыт в Рязани. Если пойдет хорошо, отправить партию ко мне в Москву на судне, возившем лес. Мы обговорили все дела, я уехал в Рязань. Вечером пересчитал деньги. С учетом оплаты за зеркала оставалась неплохая сумма. С умом можно было браться за организацию новых предприятий. Лезть в подвал за золотым запасом мне не пришлось. Следующие несколько дней я провел с пользой, посещая знакомых купцов, налаживая деловые связи, выискивая интересные предложения. Неделя пролетела в заботах. Зеркала были готовы, и их со всем тщанием и бережением Привезли замотанными в холсты не перегрузили в трюм. Туда же погрузили доски. Люди были готовы, и я не стал оттягивать отплытие. По ночам уже было холодно. Листья на деревьях облетели. Впереди была зима, и надо было торопиться в Москву. Наконец все было уложено, увязано, деньги лежали в каюте. И без провожающих мы тихо отчалили от Рязанского причала. Глава четырнадцатая Мой деловой бояж в Рязань закончился вполне благополучно. Разбойников не встретили, хотя были готовы. Снег не выпал и лед на реке не встал. Вот и знакомая московская пристань. Не был дома всего полмесяца, а уже соскучился. Отдав необходимое распоряжение, посадил на повозки людей и направился домой. Дом — это всегда хорошо, это тыл, это место, куда хочется вернуться после странствий, место, где тебе всегда рады и ждут. Вот миновали солянку, показался петр переулок, мой дом. Радостно я кинулся в дом предоставив надежному Сидору разместить людей. Навстречу выбежали сияющие Настя и Миша. Радостные объятия, смех, веселая кутельма. Так обнявшись и вошли в дом. Я преподнес Мише в подарок и на пробу леденцы на палочке и карамель. Было интересно посмотреть, понравится ли продукция. Миша пришел в восторг. И помчался во двор поделиться с детворой. Настя тоже попробовала и одобрила. Надо на сахарном заводике разворачиваться всерьез. Если леденцы, наиболее предприимчивые, начали делать, то по карамели конкурентов пока нет. Победали. За обедом, не спеша, я пересказал Насте рязанские новости, довольно скудные. На следующий день, не откладывая дело в долгий ящик, я поехал к диаку из разбойного приказа, Федору. Мне просто не с кем было посоветоваться, взяв с собой разведенный до кондиции водки спирт. В его комнатушке выпили, что пришлось кстати из-за промозглой погоды. В башне вообще было всегда прохладно. Сыпав в широкую ладонь диака изрядной серебра, я попросил совета. К кому можно обратиться за разрешением для аттракционов? Землица свободная нужна. Дьяк, лицо которого покраснело после выпитого, долго не думал. — А есть у меня дьяк знакомый, в городской управе, по имени Прокопий. Подойди к нему, передашь от меня поклон, он все сделает. Человек-то нежадный, думаю, сладитесь. Потом помялся, но все-таки спросил. — А где ты, лекарь, хлебное вино взял? — Никогда такого не пивал. В какой корчеме прикупил? — Сам делаю, Федор. Ежели понравилось, в следующий раз поболе привезу. Я быстро нашел нужного мне человека. Мы сели на вазок, объехали места, где можно было поставить аттракционы, выбрали понравившееся место. Я отдал деньги и получил разрешение строиться. бюрократия была сведена к минимуму. Вернее, ее совсем не знали. Пустырь был не очень далеко от центра, на Воронцовом поле. Когда-то и здесь были деревянные дома, да только периодически случавшиеся пожары с такой же периодичностью их уничтожали. Привез помощника, показал место для строительства аттракционов собрал людей с ушкуя, организовал подводы для перевозки бревен и досок. Стройка началась. Сам же решил пока заняться протезной мастерской. Раньше я к протезам отношений не имел, но, обдумав, решил, что для начала мне нужен столер по деревянным деталям, сапожник для изготовления обуви на протезы. Он же будет шить и подгонять кожаный футляр для культи ноги или руки. И, пожалуй, нужен кузнец для изготовления металлических деталей, осей, пружин и другого. Для начала надо было найти помещение под мастерскую. Решил дом не покупать, арендовать на первое место. Домик такой нашелся, неподалеку от моего, в Подсосенском переулке». Несколько дней ушло на поиск столяра, сапожника и кузнеца. Вернее, люди находились быстро, но узнав, чем им придется заниматься, и отказывались. Я высмотрел инвалида без ноги на круглой деревяшке вместо протеза. Поговорил с ним, пообещав сделать протез бесплатно. Надо же отработать процесс изготовления. На бумаге я предварительно накидал эскиз. Вроде бы должно было получиться. Провозились для первого раза достаточно долго. Около двух недель. Но протез ноги получился легким и удобным. Теперь можно было заняться клиентурой. Я отправил помощников по сапожным мастерским. Наверняка инвалиды заказывали себе обувь у мастеров. Покупать на торгу пару башмаков вряд ли бы кто стал. Таким путем собрали больше сотни адресов. Раскручивая дело, сам взял около десятка адресов, располагавшихся на центральных улицах, решив, что бедным дома в этих районах не по карману. К моему удивлению, большинство отказались. Дело было новое. Вероятно, люди не хотели рисковать. Двое вообще не стали разговаривать. Лишь в одном месте меня встретили благожелательно, у боярина Лисина. В осаде Смоленска он потерял ногу ниже колена. Случай для протезирования удачный. Ходить на простой деревяшке не привык, да и не хотел. Возраст боярина был самый активный, где-то около тридцати, если судить по внешнему цветущему виду. Мы сговорились, что-то обо мне он уже слышал, видимо, Это и склонило чашу весов в мою пользу. На следующий день он на воске подъехал к мастерской. Мы тщательно его осмотрели и обмерили. Я набросал эскиз протеза с подпружиненной стопой, чтобы походка была более естественной. За несколько дней мы в черне изготовили протез и пригласили на примерку. Ложе протеза было сделано из мягкой дорогой кожи. Нигде не жало, сидела очень нехорошо. На правой здоровой ноге сняли мерку для изготовления пары башмаков. Через неделю встретились с боярином снова. Уже предложили примерить готовые изделия, обутые в один башмак. Пристегнув протез и обув второй башмак на здоровую ногу, боярин сначала неловко прошелся по комнате. Я подал ему палку. Пока походи с палочкой. Когда привыкнешь, палочка будет не нужна. Ну, бегать, может, и не будешь, но ходить будешь, как и ранее. Не всякий со стороны поймет, что нога не своя. Боярин чуть не прослезился. Я всегда был на коне, то пеший государю служил, а после ранения сижу в четырех стенах. Два холопа по двору таскают. Надоело. Протезу привык, но лежать не привык. Тело движения требует. Спасибо тебе, лекарь. Щедро расплатившись, неловко опираясь с непривычки на палочку, он вышел и сел в поджидавший его возок. Его холопы от удивления раскрыли рты и застыли.